Глава 25. Полюс недоступности Стартовали, когда район горной страны с массивом Эль-Джазира-Махур находился на ночной стороне планеты. Спайдер систему Голем преодолел только благодаря высшему пилотажу, продемонстрированному пилотом в паре с инком аппарата. Пилотский кокон занял сам Джума Хан, не потерявший кондиции в свои 83 года. В группе десанта были парни и в два с лишним раза моложе, побыстрее и поактивнее, но вряд ли их реакция и опыт позволили бы им чувствовать ситуацию так, как чувствовал Джума, обладавший паранормальными способностями. Он отлично угадывал, куда ударит молния разряда спайдер-системы, и успевал предупредить Инг Голема. Ни одна из молний, способных разнести аппарат на атомы, не поразила яркую мишень. Голем станцевал короткий танец в окружении смертельно опасных клинков огня и спрятался среди скал горного массива Эль-Джазира Махур. Придя в себя после встряски, Десантники разобрали снаряжение, вывели мустанга, летающую полусферу кибера поддержки, проверили экипировку спецкостюмов, снабжённых системами голографической маскировки. И Джума, произнёс короткую речь, смысл которой сводился к двум словам: "Будьте бдительны". Затем он велел Инку Голема ждать возвращения экипажа в режиме инкогниту. И пятёрка десантников взмыла в воздух, направляясь к району, где начинались подземные выработки червей Угага. Пещера, из которой джин Ламка перенёс Артёма Рамашина, обою Хорстов и Зариму на борт спейсера Зоркий, была вычислена приблизительно. Однако Джума не сомневался, что они найдут её. Группа была укомплектована новейшей поисковой аппаратурой, серьёзным оружием и энергозапасом, позволявшим ей долго сохранять живучесть и боеспособность. Поиски входа в подземелье действительно казались короткими. Уже через 3 часа после высадки десантники обнаружили неровный каменный купол с дырами, проникли в одну из них и поняли, что не ошиблись. Это была именно та самая пещера, куда выел бег лесов из вселенной Угага тоннель, проделанный червями. Остановились на небольшой перекур. Потом Жуму послал на бордспейсеро сообщение о находке системы тоннелей, и группа направилась вглубь пещеры, ведущей в недра хребта. Впереди летел мустанг, играющий роль грузолёта и патрульного защитно-исследовательского комплекса. За ним ромбом пятёрка десантников. Ни каких следов пребывания здесь людей, операторов кибер и костюмов не отмечало, и Джума слегка расслабился. Всё-таки они опередили спецназ Джадда. Теперь надо было по-быстрому найти Малюскора и уговорить его присоединиться к людям. Надежда на благополучное завершение переговоров была. Малюскор принадлежал к соедам и был создан для войны с боевыми роботами гиперптеридов. По идее, он должен был согласиться уничтожить демонов, терроризирующих землян в солнечной системе. Спустя ещё 3 часа отряд выбрался в огромную тускло освещённую подземную полость, и десантники увидели посреди зала кристаллическую глыбу сизо-синего металла, похожую не то на тушу медведя, не то на человека, согнувшегося в поклоне. От глыбы исходила волна угрозы и ожидания. Она казалась живой и неживой одновременно, но главное, Металлический монстр ощущался абсолютно чужим людям и этому миру. Трудно было представить, что можно найти с ним общий язык, какие-то общие интересы, точки соприкосновения, наладить взаимный обмен информацией. «Матерь Божья!» — проговорил в полголоса один из десантников Чех Иржи Новак. «Он же нас по стенам размажет, если очнется». Начинаем программу, сухо сказал Джума Хан, чувствуя слабые токи внимания, испускаемые монстром. Внутри глыбы пульсировал огонёк жизни. То ли работала какая-то сторожевая система, то ли просто светился энергетический контур. Десантники распаковали аппаратуру включили оборудование Мустанга, настроенное на установление контакта с негомоноидным разумом, и приступили к выполнению основного задания. Все прекрасно понимали, что времени мало, что за ними вот-вот явятся другие охотники за боевыми роботами, и надо было успеть сделать всё возможное и невозможное, чтобы Мулискор не достался другим. Прошёл час. Другой, третий. Боевой робот-эксоидов не отвечал на сигналы, по-прежнему наблюдая за людьми из-под приспущенных век. Такое складывалось впечатление, но все же аппаратура показала медленное нарастание волнового фона вокруг медвежьей глыбы, и десантники поверили, что их усилия не пропали даром. Малюс-скор начал просыпаться. А ещё через 2 часа, когда гигантский металлический медведь-человек впервые шевельнулся, разгибаясь, сработал датчик слежения, оставленный Джумой в тоннеле. Под землёй появились долгожданные гости в количестве 9 человек. "Занять оборону", приказал Джума-хан, прекрасно понимая, что уйти живыми им не дадут. впрочем и противнику не просто было попасть в зал с малюскором с поверхности сюда вёл только один тоннель поэтому прорваться сквозь завесу огня которую могли создать десантники не смог бы ни один аппарат не говоря уже о людях в скафандрах с любой защитой однако энергоресурс защитников был небесконечен Время работало против них, оставалась надежда только на то, что они успеют оживить роботов экзоидов или договориться с ним. Слабая в сущности надежда. Ибо Джума хорошо знал, что договориться с боевыми роботами негуманоидов удавалось лишь дважды за всю историю открытия джиннов. Десантники рассредоточились. Трое взяли под прицел тоннель, выходящий на поверхность. Джума активировал боевого витца, похожего на паука, и запустил его в тоннель навстречу приближающимся чужакам. Четвёртый член команды, Стив Кохинг, взял на всякий случай контроль над нижним тоннелем, ведущим в недра горного массива к порталу Червей, по словам Селима фон Хорста. Сам Джума присоединился к пятому десантнику индийцу Чандрагупте инкиру и ксенологу, хорошо знавшему коммуникационные технологии и участвовавшему в своё время в программе контакта с негуманоидами. Молекул скоро уже начал вздрагивать в ответ на импульсные посылки мощных кодированных разными способами сигналов и массивов информации. По оценке инк анализатора внутри него начался какой-то направленный процесс, сродни разгону ядерного реактора. Источник энергии не проявлялся так, как земные генераторы, и аккумулятор однако в целом и скоро стал излучать радиоволны и нагреваться, и темп нагрева возрастал с каждой минутой. Что тут у вас? спросил Джум, останавливаясь за спиной индийца. Объект оживает? Во всяком случае, его сфинктура падает. Рассеянно заметил Чандракупта. Он потихоньку вытаивает из-под корлупы чужого континуума, образно говоря, сбрасывает лишние измерения. Как долго будет идти этот процесс, не знаю. «Градиент перехода не линеен, но надеюсь, что он скоро окончательно вылупится. Гарантия, что он нас поймет, есть?» «Гарантий нет, командир», — усмехнулся индеец. «Только надежда. Это всего лишь робот». запрограммированный на определенную деятельность, в данном случае для боевого применения. Его реакция может быть абсолютно неадекватной ситуацией. Но я не хотел бы оставаться в зале во время его пробуждения. Я тоже хлопнул его по спине Джума Хан. «Дашь знать, когда он начнет зевать и тереть кулаками глаза». Из верхнего тоннеля донёсся грохот, замелькали вспышки света. "Прибыли гости", послышался голос новка. "Угрохолили нашего витца. У них в наличии киберразвечик. Мы его отогнали. Сколько продержитесь? Помощи ждать неоткуда". "Мог бы хотя бы пообещать", проворчал один из десантников. "Мы бы поверили". Рация принесла смешки. Десантники всё понимали и относились к своему положению с юмором. Всё будет зависеть от того, что у них есть, добавил новак. Если только автоматическое оружие, то так обьёмся. Стены зала содрогнулись. Из отверстия тоннеля вынеслась туча дыма и пыли. "Вот зараза", спокойно сказал кто-то. "Что там у вас? Они применили ноль хлоп" Джума беззвучно выругался. Нольхлопами называли коллапсарные гранаты и бомбы, сворачивающие пространство в сингулярную точку. В зависимости от мощности, такие мини-коллапсары могли захватывать материю в радиусе от двух до сотен метров. "Иди к ним, командир", сказал Чандрагупта. Ты мне здесь не помощник. Джума метнулся к верхнему тоннелю устьи, которого продолжал испускать клубы дыма и пыли. Появились призраки, струящиеся искажения в дымной пелене. Это были отступившие десантники. Никого не задело. Мы вовремя зазеркалились и сбили ракету на подлёте. Одозвался Новак: "Но защиты от ноль хлопа нет, сам знаешь". Они ничем не рискуют, запуская МК, а мы можем промахнуться. Словно иллюстрируя слова десантника, из-за воннели вылетела чёрная стрела с огоньком на конце, миновала висящих вокруг отверстий десантников, и все четверо с похвальной реакцией открыли по ней огонь из универсалов. Стрела заковыркалась в воздухе, превратилась в стеклянно-дымчатый шар диаметром в 10 м, и этот шар мгновенно стянулся в точку. Раздался громовой раскат обратной ударной волны. Десантников швырнуло дважды к центру схлопывания гранаты и обратно. Новак заглянув в жерло тоннеля, выстрелил молнии 10-миллионновольтного разряда. унеслась вдаль, лопнула красивым лиловым полотнищем в сотни метров от входа, послужив своеобразным предупреждением тем, кто запускал ноль хлопа. Чандра, что у тебя? спросил Джума, размышляя, что предпринять. Он дышит, отозвался Индиис, возможно, даже слышит меня, но вот понимает ли, чего от него хотят? Я не уверен. Сворачиваемся? Что? В один голос воскликнули землённые десантники: "Отступим в нижний тоннель и будем ждать, чем закончится активация малюскора. К нам охотники сунутся, не рискнут, зато мы сможем контролировать их передвижение". "Но ведь они могут завладеть малюскором, пусть попробуют. У меня предчувствие, что закончится их контакт с роботом плохо". Новак выстрелил в тоннеле ещё раз: "Берегитесь!" И из дыры туннеля вырвалась очередная граната, вспухла туманно зыбким облаком и тут же сжалась просиявшую ярким огнем точку. В сферу действия Калапсара на сей раз попало устье туннеля, и в нем образовалась огромная полуфелическая каверна. Еще бы пара метров, и десантники были бы втянуты в сжимающийся объем искусственной сингулярности. Назад. скомандовал Джума-хан. Десантники метулись к нижнему туннелю. Последним присоединился к ним Чандрагупта со своим кивером. Наступила короткая, гулкая тишина. Затем в зале лопнул еще один нуль-хлоп, совсем близко от Молескора, и тот вдруг вскинулся вверх текучей металлической горой. Издали этот процесс походил на то, как человек, уткнувшийся головой в колени, вдруг стал... разгибаться. Он ожель удивился Гендрагупта. Какая незадача, командир, мне надо туда не высовываться, прорычал Джума. У тебя ещё будет шанс рискнуть задницей. Сквозь дымную пелену, струящуюся из устья верхнего тоннеля, в зал выпрыгнул блестяще липсоид, утыкарись стеклянными валдерами. Это был киберразведчик преследователей, идущих за десантниками. И его не сориентировали должным образом на поиск определённых объектов, людей в спецкостюмах. Из-за фиксировав движения, он открыл огонь. Клинок яркого зелёного огня вонзился в голову разогнувшегося мыло скоро отразился сотней зеленовато-сиреневых искр. Десантники Затаив дыхание, ожидал реакции ихoidного робота. В этот момент в зал один за другим выскользнули из тоннеля призраки отряда преследователей. Джуман насчитал восемь бликов, прочертивших дымное облако. Последним в подземелье появился ещё один кибер, похожий на старинный танк без гусениц. Очевидно, именно он и запускал ноль хлопый. Джума набрал в грудь воздух, собираясь подать команду "Огонь", и в этот миг малюсккор, обиженный полученной энергетической затрещиной, ответил на удар. Десантники на какое-то время ослепли. Всем показалось, что в зале вспыхнул ослепительный свет, хотя приборы скафандров никакого света не зарегистрировали. Короткая дурнота. Наступившая вслед за слепотой едва не погрузила людей в бессознательное состояние. Судорога пробежала по стенам зала, исказила его форму, сплющила туннели, скрутила тела десантников. Кто-то из них закричал. Гулкий удар нечего. поколебал пространство, отзываясь в головах десантников жутким болезненным эхом, затрещали стены туннеля назад прохрипел Джума, борясь с тошнотой и болью в позвоночнике. Однако гул и грохот стихли, стены перестали корчить. Какая-то чудовищная сила в Подгемелье вернулась тишина. но джума выждал несколько секунд выглянул в зал показало что вся огромная пещера заполнена светящимся золотистым туманом пуста затем стала видна туша молюскора ставшая зыбкой и прозрачной как глыба расплавленного стекла но кроме боевого робота и ксеоидов В зале больше никого не было, ни киберов, ни их хозяев. Они исчезли. Матерь Божья, прошептал новак, высунувшись из тоннеля вслед за джумой. Куда они пропали? В этот момент глыба Малюксора шевельнулась, и на десантников лёг его тяжёлый, угрожающий взгляд. Выспаться Джадду не удалось. В шесть часов утра 28 декабря его разбудил звонок начальника Евробезопасности. — Что такая хорошая новость? — осведомился Пурвис, сварливым тоном почесывая впалую волосатую грудь, раз ты решился нарушить мой сон. — Плохая, — бесстрастно сказал Куличенко. — В горах Эль-Жазира-Махур на полюсе. пропали две обоймы наших парней. Что значит пропали? рассердился сержант. Провалились в болото, утонули, разбились, уничтожены. На связь вышел кобра Ширкель. Он единственный, кто остался в живых. Две группы нагнали обой му федералов, опередивших наших парней на несколько часов, спустились в подземный ход и исчезли. Была перестрелка. Ширкель дошёл до зала, где предположительно должен находиться объект поисков. Но никого там не обнаружил. Во всяком случае, так он утверждает. Малюскор там? Он видел нечто. Но Малюскор это или нет? не уверен, что значит нечто. Твой Шыркель настолько кос наязычен, что не в состоянии описать, что он видел. Вероятно, форма мули скора такого, что описать её в двух словах невозможно. Однако Шыркель напуган, где-то нашёл такого кобру. Не мог подобрать получше, если Шыркель напуган, то причина наверняка стоит того. Напугать его мог только малюскор. Значительное счета, мы так надеровет. Пошли туда ещё одну команду. Федералы уже сточили контроль за полюсом. Им известно, что мы запустили пять десантных модулей, ещё один бесконтрольный посыл, они не допустят. Джат побогравел. Это твои проблемы. Зря я что ли плачу тебе такие суммы? Но если ты этого не сделаешь, я тебя уволю, ты слишком часто стал ошибаться, милый друг. Куличенко сохранил внешнее безразличие, но в глазах его мелькнул и пропал угрожающий огонёк. Повинуюсь вашему высочеству. Так-то лучше. Остыл глава Евролегиона. Больше никаких проколов. В ближайшее же время разыщи полковника Хорста и ликвидируй, а вместе с ним двух ромашеных, старшего и младшего, плюс эту девчонку-плюситку, и займись мылискором. Он мне нужен. Кстати, не послать ли за ним нашего друга Оскара? Куличенко шевельнул бровью, помолчал. Я попробую его сориентировать, но не уверен, что он согласится. Носителем Оскара является Джин. Боевой робот Гиперптеридов, а Молюскор боевой робот Эксоидов. Они воевали между собой. Не имеет значения, вдруг получится. Слушаюсь. Вион связи по газ. Джат почесал живот, вспомнил тёмный огонь в глазах помощника, вздрогнул и выругался.